Документ 149. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва, 17 января 1941 года, 20 часов 46 минут. Получено 17 января 1941 года в 23 часа 40 минут. Номер 122. От 17 января 1941 года. Срочно, совершенно секретно, господину имперскому министру иностранных дел. Первое. Молотов, пригласивший меня к себе сегодня днем, заявил мне следующее. Поскольку наиболее важные экономические вопросы в отношениях между Германией и СССР были урегулированы недавно заключенными договорами, Теперь наступило время вернуться к чисто политическим вопросам. Советское правительство удивлено, что оно еще не получило от Германии никакого ответа на заявление о своей позиции 25 ноября. Смотри телеграфное сообщение номер 2362 от 25 ноября, касающееся поднятых во время берлинских переговоров вопросов. Ион Молотов был бы признателен, если бы я смог обратить на этот факт внимание правительства Германской империи, отметив, что советское правительство рассчитывало на скорое получение германского ответа. Я ответил господину Молотову, что для какого-либо удивления нет ни малейшей причины, поскольку речь идет о вопросах, которые сначала должны быть тщательно обсуждены с Италией и Японией. Как только эти обсуждения будут закончены, советское правительство, конечно же, получит информацию о нашей позиции, учитывающей их ответы. Второе. Молотов затем коснулся Балкан и в этой связи заявил буквально следующее. Согласно всем поступившим сообщениям, Германские войска в огромном количестве сосредоточены в Румынии и готовы вступить в Болгарию с целью оккупировать Болгарию, Грецию и проливы. Нет никакого сомнения, что Англия попытается предвосхитить операции германских войск оккупировать проливы, начать в союзе с Турцией военные операции против Болгарии и превратить Болгарию в театр военных действий. Советское правительство неоднократно обращало внимание правительства Германской империи на то, что оно рассматривает территорию Болгарии и проливы как зону безопасности СССР, и что поэтому перед лицом событий, которые угрожают безопасности интересов СССР, оно не может оставаться безразличным. Соответственно, советское правительство считает своей обязанностью обратить внимание на тот факт, что оно будет считать появление каких-либо иностранных войск на территории Болгарии или в проливах нарушением интересов безопасности СССР. Молотов добавил, что он дал указание Деканозову сделать аналогичное заявление в Берлине. В своем ответе я ограничился заявлениями, предписанными. В телеграфной инструкции номер 36 от 7 января и номер 57 от 10 января не публикуется примечание составителя. Шуленбург.